Глава 12. Фриона река не маленькая. Местами километров на 5, а то и на 7 растекается. Выше Нары она немного сужается, но все равно не ручей. Настоящая амазонка этого мира. Далеко на севере начало берет никто толком не знает, где, да и не надо это знать. Пустое любопытство. Не пришло еще сюда время великих географических открытий. Всем богата река. Птицу разную сотнями бить можно. Норки, бобры, андатры, выдры, мелкая речная креветка и огромные темные раки. Ну и рыбы, конечно, разные много. Может, ее и много, только вот ловить не везде можно. На быстрой струе сети ставить неудобно, враз затянет мусором и травой. Да и глубины тут иной раз бездонные, А где глубина, там и речных монстров хватает: громадных самов до да белук под полтонны весом или скромных щук до да сазанов под полцентнера. Такое чудовище порвет легкую сетку и не заметит. А попробуй потом новую свяжи или эту почини. На песчаном мелководье не хочет рыба путаться, видит почему-то грубые нити хорошо и не подходит, не хочет в уху попасть. А вот в протоках плавней – самая благодать. Вода темная, будто озерное течение, нет почти, а рыба всякой завались. Тут тебе лещ жирует и карась, и окунь. В очередь перед сетями выстраиваются. А уж стерлядь! Тысячными стаями идет лакомиться личинками комара, естественно. Здесь же комариный рай – Паша хлопнул по лбу, взглянул на кровавое пятнышко, оставшееся на ладони. Он гад! Насосаться успел. Дядька Сергей покосился на подростка, недовольно буркнул. «Комаров, что ли, никогда не видел?» «Давай, помогай, а то до ночи не управимся». Подавив досадливый вздох, мальчишка взялся за очередную рыбину. «Окунь, рыба, конечно, вкусная!» но подлая. Чистить ее одно мучение, но выпутывать из сетей и вовсе ад. Колючая зараза, и уж если запутывается, то запутывается основательно. И надо ж такому невезению случиться. Всю сеть забила колючим полосатым разбойником. Сломав рыбине жаберную крышку, Паша обернулся к мешку, замер, перевел взгляд вдаль, к берегу, где в просвете среди тростника что-то промелькнуло. В следующий миг чуть не крикнул от испуга, отчетливо разглядев Хайта. Громила Ракс, прошагав в просвете, скрылся из виду, но следом прошли сразу двое. Осторожно дернув старшего рыбака за рукав халчевой робы, парнишка громко шепнул Дядя Сережа, там хай ты на берегу! «Что ты мелешь? Какие тут хайты?» Рыбак обернулся, взглянул на берег, тут же съежился, вжимаясь в днище лодки. «Мать твоя!» «И точно хайты! Бросай сеть! Давай-ка ближе под гребем, глянем на них!» «Зачем? Уходить надо, пока не заметили!» «Тише ты! Не заметят они нас среди тростника, а заметят так не страшно!» «Уйдем на лодке легко! Глянуть надо, сколько их там, а потом уж к кругу бежать докладывать!» Деревянное весло осторожно опустилось в воду. Легкая лодочка иглой скользнула вперед, послушно замерла перед стеной тростника. Вглядываясь сквозь заросли, дядька Сергей довольно констатировал не немного их! Передавим их легко! Бери весло, к поселку пойдем!»